Часть первая. Эндрю Уэстли. Глава первая. Всё началось в поезде, следовавшем на север Англии. Но вскоре мне стало ясно, что в действительности эта история тянется уже более ста лет. Между тем, в дороге мои мысли были заняты другим. Я ехал в командировку, чтобы проверить полученное редакции письмо о происшествии в какой-то религиозной секте. У меня на коленях лежала объёмистая бандероль, доставленная с утренней почтой, но еще не распечатанная. Когда пару дней назад отец позвонил, прежде чем отослать пакет, мне было не до того. Над духом яростно хлопала дверь спальни. Зельда решила со мной расстаться и собирала вещи. «Хорошо, отец», — сказал я, глядя, как она проносится мимо с коробкой моих компакт-дисков. «Отправь по почте, я взгляну». Купив у разносчика бутерброд и растворимый кофе в пластиковой чашке, я прочел утренний выпуск «Кроникл», И только после этого вскрыл присланную бандероль. В пакете оказалась внушительная книга в мягкой обложке, между страниц которой лежала записка и отдельно сложенный пополам использованный конверт. В записке было сказано. «Дорогой Энди, вот книга, о которой я говорил. Похоже, ее прислала именно та женщина, что мне звонила. Она выспрашивала, как тебя найти. Посылаю также конверт, в котором доставили книгу. Штемпель нечеткий, но разобрать можно». «Мама ждёт, не дождётся, когда ты к нам заедешь». «Может, в ближайшие выходные?» «С любовью, папа». Я не сразу вспомнил подробности нашего телефонного разговора. Отец тогда сказал, что на моё имя пришёл какой-то пакет, а затем предположил, что от правительницы движут родственные чувства, поскольку она завела речь о моей прежней семье. Жаль, что я невнимательно его слушал. Так или иначе, книга всё-таки попала ко мне. Она называлась «Тайны сценической магии», и написал ее некто Альфред Борден. Судя по всему, в ней содержались описания различных манипуляций, карточных фокусов, трюков с шелковыми платками и так далее. Единственное показалось мне любопытным. Недавно вышедшая книга выглядела как фоксимильное воспроизведение старинного издания, что подтверждали очертания шрифта, иллюстрации и колон в вкупе с тяжеловесным стилем. Я так и не понял, что именно должно было меня заинтересовать в этой книге, Разве что имя автора — Борден. Под этой фамилией я появился на свет. Но в раннем детстве меня усыновила другая семья, и с тех пор я ношу фамилию приемных родителей. Теперь меня зовут Эндрю Уэстли. Это мое официальное имя. Хотя из моего усыновления никто не делал тайны, я всегда считал Дункана и Джиллиан Уэстли своими настоящими родителями, относился к ним с любовью и вел себя как их сын. В наших отношениях и по сей день ничего не изменилось. К своим биологическим родителям я не питаю ровным счетом никаких чувств. Мне безразлично, что это были за люди и почему они от меня отказались. Даже став взрослым, я не испытываю ни малейшего желания наводить о них справки. Что было, то прошло. Они для меня ничего не значат. Правда, с моим прошлым связан один вопрос, который грозит превратиться в навязчивую идею. Я уверен, точнее говоря, почти уверен, что у меня был брат-близнец, с которым нас разлучили при усыновлении. Не могу представить, какие на то были причины и куда судьба могла занести моего брата, но меня не покидает уверенность, что его усыновили одновременно со мной. Мысль о его существовании зародилась у меня лет в 12-13. Как-то мне попалась книжка, кстати, приключенческая, в которой говорилось, что близнецов нередко соединяет необъяснимая и явно мистическая связь. Даже если такие близнецы живут за сотни миль друг от друга или в разных странах, Они разделяют ощущение боли, удивления, счастья, подавленности. Когда я это прочел, меня словно озарило. Сколько я себя помню, меня не покидает смутное чувство, будто моя жизнь принадлежит не только мне. В детстве я не придавал этому особого значения и считал, в силу ограниченности своего житейского опыта, что так бывает у всех. Позднее, убедившись, что никому из моих приятелей такое не свойственно, я стал мучиться этой загадкой. Но книжка облегчила мое существование. Казалось, все встало на свои места. Где-то у меня есть брат-близнец. Наше с ним чувство единения определить довольно трудно. Вроде бы ты кому-то не безразличен, даже ощущаешь на себе чей-то взгляд, но иногда оно становится более отчетливым. В общем и целом это некий постоянный фон, сквозь который лишь изредка проникают вполне различимые послания. внятные и точные, хотя и не облечённые в словесную форму. Время от времени, например, когда случается выпить лишнего, я осознаю, как во мне зреет беспокойство моего брата, страх, что со мной случится какая-нибудь неприятность. Однажды я допоздна задержался в гостях и уже собирался сесть за руль, чтобы ехать домой, но тут меня обожгла вспышка тревоги, настолько сильная, что хмель как рукой сняло. Когда я попытался рассказать об этом приятелям, оказавшимся рядом, Они только посмеялись. Тем не менее, в ту ночь я ехал домой необъяснимо трезвым. В свою очередь и мне доводилось тревожиться и переживать за брата-близнеца, а то и улавливать надвигающуюся опасность. И я посылал ему ободрение, сочувствие, уверенность. Я использую этот парапсихологический механизм, совершенно его не понимая. Насколько мне известно, он еще не получил удовлетворительного объяснения, хотя такие случаи не единичны, и достоверно зафиксированы. Однако мой случай представляется особенно загадочным. Ни разу в жизни мне не удавалось напасть на след родного брата. Если верить документам, у меня вообще не было братьев, что уж говорить о близнецах. Попав к приемным родителям в возрасте трех лет, я все же сохранил отрывочные воспоминания о прежней жизни. Но не могу припомнить, чтобы у меня был брат. Отец с матерью ничего не знают. Они говорят, что при усыновлении даже и речи не заходило ни о каких братьях. У приемного ребенка есть определенные права. Главная из них — защита от биологических родителей. Им запрещены любые официальные контакты с сыном или дочерью. Другое положение гласит, что по достижении совершеннолетия человек может ознакомиться с некоторыми обстоятельствами своего усыновления. К примеру, он вправе узнать имена своих биологических родителей, а также местонахождение суда, где было вынесено решение об усыновлении и сделаны соответствующие записи. Ему не возбраняется их изучить. Всеми этими правами я и пользовался по достижении 18 лет. Мне не терпелось отыскать сведения о брате. Из агентства по усыновлению меня направили в суд графства Иллинг, где хранились документы. И я узнал, что в приемную семью меня отдавал отец, которого звали Клайв Александр Борден. Моя мать, Диана Руд Борден, в девичестве Эллингтон, умерла вскоре после моего рождения. Сперва я подумал, что из-за этого от меня отказались, но выходило, что между ее кончиной и моим усыновлением прошло более двух лет, и в течение этого срока отец растил меня в одиночку. При рождении мне было дано имя Николас Джулиус Борден. В документах ни слова не говорилось о другом ребенке, усыновленном или каком-то еще. Впоследствии я ознакомился с актами регистрации рождений в архиве лондонской больницы святой Екатерины, но в них утверждалось, что у чаты Бордена в других детей не было. Однако, несмотря ни на что, моя духовная связь с братом-близнецом не прервалась и существует по сей день. Книга, выпущенная американским издательством Dover Publications, была оформлена броско и сознанием дела. На мягкой глянцевой обложке красовался фокусник в смокинге, выразительно протягивающий руки к деревянному ящику, из которого, сверкая ослепительной улыбкой, выходила юная девушка. Ее сценический костюм по тем временам считался, надо думать, весьма откровенным. Строчкой ниже имени автора было написано «Под общей редакцией и с комментариями лорда Колдердейла». По нижнему краю обложки шла четкая выразительная надпись крупными белыми буквами «Знаменитое собрание секретов, защищенных клятвой». Текст на задней стороне обложки был гораздо содержательнее. Эта книга, первоначально опубликованная в Лондоне в 1905 году, чрезвычайно малым тиражом распространялась исключительно среди профессиональных фокусников, которые соглашались принести клятву о неразглашении ее содержания. Экземпляры первого издания, ставшие библиографической редкостью, сегодня практически недоступны широкому читателю. Текст данной книги, впервые выходящий массовым тиражом, воспроизводится без сокращений и сопровождается всеми оригинальными иллюстрациями. Книга снабжена комментарием и примечаниями графа Колдердейла, известного в свое время знатока сценической магии. Автор книги, Альфред Борден, прославился как изобретатель легендарного трюка «Новая транспортация человека». Он выступал под псевдонимом «Профессор магии» и был ведущим иллюзионистом начала XX века. На заре своей сценической карьеры Борден снискал похвалу Джона Генри Андерсона и благосклонность Невилла Маскелайна. Его современниками были Гудини, Дэвид Девант, Чун Линсу и Бьюатье де Кольта. Он жил в Лондоне, но часто гастролировал в Соединенных Штатах и Европе. В строгом смысле слова его книгу нельзя считать учебным пособием, однако содержащиеся в ней обширные сведения о приемах сценических фокусов привлекут как любителей, так и профессионалов, Всех, кому интересен опыт выдающегося мастера иллюзионного жанра. Забавно, что среди моих предков оказался иллюзионист. Только мне от этого было ни жарко, ни холодно. Фокусы, в особенности карточные, да и многие другие, навевают на меня тоску. По телевидению нередко показывают грандиозное шоу, но меня никогда не тянуло узнать, как достигаются все эти эффекты. Помню, кто-то при мне высказал такую мысль, «Чем ревностнее охраняет фокусник свои секреты», тем тривиальнее оказывается их сущность. В книгу Альфреда Бордона входила пространная глава о карточных фокусах. В другой главе, такой же затянутой, говорилось о фокусах с папиросами и монетами. Все это сопровождалось инструкциями и пояснительными схемами. Последняя глава посвящалась сценическим трюкам. На многочисленных рисунках были изображены кабинеты с потайными отсеками, Ящики с двойным дном, столы с подъемным механизмом, спрятанным за кулисами и прочий реквизит. Я бегло пролистал несколько десятков страниц. В первой половине книги иллюстраций не было вообще. Там излагались подробности жизни автора и общие сведения о жанре иллюзии. Эта часть начиналась так. Начато в 1901 году. Мое имя, мое настоящее имя — Альфред Борден. История моей жизни — это история тайн, на которых зиждется моя жизнь. На этих страницах они будут описаны в первый и последний раз. Другой рукописи не существует. Я появился на свет восьмого дня мая месяца 1856 года в приморском городе Гастингсе, рос и непоседой. Отец мой был известным на всю округу бондарем и колесных дел мастером. Наш дом... На мгновение я вообразил, как автор этой книги садится писать мемуары. Почему-то мне виделся темноволосый неулыбчивый бородач, который, слегка ссутулившись и нацепив на нос узкие очки, зажигает у локтя яркую настольную лампу. Все домашние удаляются в благоговейном молчании, чтобы хозяин мог без помех взяться за перо. Скорее всего, эта картина не имела ничего общего с действительностью, но перечеркнуть наши стереотипные представления о предках довольно трудно. Потом я задумался о степени нашего родства. Если я прямой потомок Альфреда Бордена, то он, вероятно, приходился мне прадедом, а то и прапрадедом. Учитывая, что он родился в 1856 году, во время написания этой книги ему было лет 45. Стало быть, моему отцу он едва ли приходился отцом. Вероятно, их разделяло не одно поколение. Предисловие было написано практически в том же духе, что и авторский текст. Оно изобиловало длинными экскурсами в историю создания книги. Как выяснилось, в основе повествования лежали дневниковые записи Бордена, не предназначавшиеся для публикации. Колдердейл существенно расширил эти заметки, добавил разъяснения непонятных мест и ввел описание большинства трюков. Дополнительных сведений о жизни Бордена в предисловии не оказалось, но я рассчитывал найти их в тексте книги. Впрочем, вряд ли из этого опуса можно было подчеркнуть сведения о моем брате. А никто другой из кровных родственников меня не интересовал. Эти размышления очень скоро были прерваны писком моего мобильного телефона. Я ответил почти мгновенно, чтобы не раздражать других пассажиров. Звонила Соня, секретарша моего редактора. Не иначе, как сам Лен Уикем, и велел ей набрать номер, удостовериться, что я уже в дороге. «Энди, с машины планы поменялись», — проворковала Соня. Тормоза отказали. Эрик Ламберт отогнал ее в автосервис. Она продиктовала мне адрес станции техобслуживания. Понадеявшись на этот Редван, видавший виды Форд, вечно требующий ремонта, я не поехал в Шеффилд на своем собственном автомобиле. Лен ни за что не утвердил бы мои расходы при наличии служебной машины. Больше дядюшка ничего не хочет мне передать? Например? Отбоя тревоги не было? Нет. А что говорят правоохранительные органы? Пришел факс из тюрьмы штата Калифорния. Франклин как сидел, так и сидит. Ясно. Мы закончили разговор. Я тут же набрал номер родителей и поговорил с отцом. Сказал, что направляюсь в Шеффилд, откуда поеду в Скалистый край, и могу, если они не против, конечно же, они не против, завернуть к ним переночевать. Отец обрадовался. Они с Джиллиан по-прежнему обитали у Уилмслоу, в графстве Чешир. А я теперь работал в Лондоне и выбирался к ним довольно редко. Я сказал, что получил переправленную им бандероль. «Как, по-твоему, зачем тебе прислали эту книжку?» — спросил отец. «Понятия не имею. Читать ты её собираешься?» «Чти его, откровенно говоря, не в моём вкусе. Ну, полистаю как-нибудь на досуге». «Мне бросилась в глаза фамилия автора. Борден». «Мне тоже». «Та женщина что-нибудь об этом говорила?» «Вроде бы нет». Когда мы распрощались, я положил книгу поверх кейса, лежавшего у меня на коленях, и стал разглядывать проплывающую за окном местность. Небо заволокло свинцовыми тучами, по стеклу барабанил дождь. Мне требовалось сосредоточиться на деле, из-за которого я и отправился в эту командировку. В газете chronicle я числился литературным сотрудником отдела новостей, но такое громкое название должности ровным счётом ничего не значило. Дело в том, что мой отец тоже был журналистом и в своё время состоял в штате Манчестерской Evening Post, принадлежавший тому же конгломерату, что и Кроникл. Он гордился, что его сына взяли на работу в Лондоне, хотя, как я подозреваю, здесь не обошлось без его личных связей. Не могу сказать, что у меня бойкое перо, да и за время стажировки я никак себя не проявил. Меня давно гнетёт мысль о том, что в один прекрасный день придётся объяснять отцу почему я оставил престижное, по его понятиям, место в редакции одной из крупнейших британских газет. Но пока я тяну свою лямку. Нынешняя поездка стала, можно сказать, следствием материала, написанного мною пару месяцев назад, о группе энтузиастов-уфологов. С тех пор редактор Лен Уикем, под началом которого я работаю, поручает мне освещать шабаши ведьм, случаи левитации, самовозгорания, возникновение выдавленных кругов среди посевов и прочие паранормальные явления. При ближайшем рассмотрении, как я убедился, такие эпизоды не стоят выеденного яйца, и мои материалы в большинстве своем так и не попадали на газетную полосу. Тем не менее Уиким раз за разом отправляет меня в командировки для выяснения подобных обстоятельств. Впрочем, на этот раз дело обстояло не совсем так, как обычно. Уиким с тайным злорадством сообщил, что ему звонили представители секты, которые спрашивали, собирается ли «Кроникл» освещать недавнее происшествие, а, услышав положительный ответ, настояли, чтобы это задание было поручено мне и только мне. Они читали мои предыдущие материалы и нашли, что в них присутствует необходимая доля здорового скептицизма, а это давало им повод надеяться на объективное изложение фактов. Несмотря на это, или вследствие этого, история на поверку грозила обернуться очередной пустышкой. Итак, в большом загородном особняке где-то в Дербишере обосновалась калифорнийская секта, называющая себя «Церковь ликования во имя Христа Иисуса». С неделю назад одна из прихожанок умерла естественной смертью, что засвидетельствовали лечащий врач и дочка покойной. Перед самой ее кончиной, когда она лежала без движения, в комнате появился неизвестный. Он встал у кровати и начал делать успокоительные пассы. Как только больная отошла в мир иной, незнакомец исчез, не сказав ни слова. Больше его не видели. Однако дочь покойницы и еще двое прихожан, которые зашли в комнату, когда он стоял у постели, опознали в нем основателя секты, священника по имени Патрик Франклин. Ему удалось привлечь в секту немало людей, поскольку он якобы обладал способностью к биолокации, то есть мог находиться сразу в двух местах. Происшествие заслуживало внимания по двум причинам. Во-первых, это был единственный случай, когда биолокацию Франклина подтвердили лица, не входящие в его секту, причем среди этих свидетелей оказалась весьма образованная дама, известная в округе. Во-вторых, местонахождение Франклина в тот знаменательный день можно было установить с полной достоверностью. Он отбывал срок в тюрьме штата Калифорния и, как только что сообщила мне на трубку Соня, не покидал пределов своей камеры.